Глава десятая Сбоку послышался шум подъезжающих машин, и рядом остановились два полицейских УАЗа. «Плохо все», — тихо обронила Лиза. «Пойдемте в дом». Девушка не могла переступить себя и вывалить на человека страшные вести. Малинин, услышав, что они собираются в ту сторону, где до сих пор должно было оставаться тело участкового, напрягся. «Юра, иди сюда», — тихо проговорил он. «Смотри, чтобы они не пошли там, где пасечников», — он помолчал. но ты понял». Береговой покивал и пошел к сторожке, а Егор подошел к Лизе и старику. «Здравствуйте». К ним подошел маленин и протянул мужчине руку. «Вы сторож, как я понимаю?» «Ну, вроде того. Еще много кто». «А как давно приехали?» «Да уж с полчаса, наверное». «Смотрю, кто-то и газон расковырял весь, — он показал на следы от шин, — и дом закрыт со всех сторон. Я даже к себе еще не ходил». «Хорошо. Вы идите в дом, открывайте, а мы за вами», — проговорил Маринин. Ализа придержал девушку за руку Егор и тихо добавил, — «расскажите ему все, что здесь произошло». «Вы же мне весь мозг выяли, что все это тайна следствия», — уставилась на него Лиза, с которой он несколько раз проводил профилактическую беседу. «У меня свои методы», — устало произнес Малинин. «Делайте, как я сказал, если хотите помочь», — добавил подполковник и отошел в сторону. Малинин подумал, что они подъехали вовремя, ведь ничего, кроме трупов, этот человек бы здесь не нашел. Конечно, только если он не причастен ко всем преступлениям. Этот вариант Егор не исключал. Очень странным казалось его появление здесь среди ночи, как раз в тот момент, когда Лизу зачем-то вытащили в эту треклятую усадьбу. Малинин силился понять действия странного субъекта, устроившего странную игру, но пока видел только, как нагромождаются загадки и нелепые случайности. Немного успокоившийся ветер снова столгнуть ветви к земле Выметал мокрую листву из леса и, ненадолго прекратившийся дождь, затянул свою нудную, рыдающую песню. «Веников!» — вдруг услышал Егор чей-то голос, и, обернувшись, увидел, что рядом стоит один из спецназовцев, согласившихся им помочь. «Малинин Егор Николаевич!» «Николаевич!» — цикнул Веников. «Чего за балаган здесь происходит?» «Чего у вас за баба полоумная бегает по темноте?» «Я под суд не хочу!» и ответственность за нее нести не буду. Вы что просили сделать? Обеспечить безопасность?» Зло проговорил Веников. «Кому? Ваши действия согласованы?» «Не шуми, Веников», — выдохнул Егор. «Пришел помогать, значит, помогай, разберемся потом. Если жопу свою подставлять не хочешь, то прыгай в машину и вали отсюда». С этими словами Малинин отвернулся и пошел к Лизе, стоявшей рядом со стариком. По всему было понятно, что девушка выполнила просьбу Егора, И сейчас сторож стоял, оглушенный новостями, уставившись в одну точку и слегка покачивал головой, словно в такт внутреннему монологу. Потом вдруг уставился на Малинина и произнес. — А может, к нам в дом? — как-то не впопад заметил он. — Давайте. — Малинин кивнул Ласточкину. — В темноте мы здесь уже побывали. — Только машины надо поближе перегнать, а то опять без колес останемся. Малинин огляделся и кивнул береговому. «Подгоняйте прямо плотненько к дому». «Да мы в этом домишке как в клетке будем!» — проворчал Ласточкин. «Со всех сторон на виду!» «Ставинки можно прикрыть», — отрешенно сказал дядя Сава. «Мы с Лидонькой так делали, когда одни здесь оставались». «Почему вы считаете, что идти лучше в сторожку, когда рядом большой дом?» — к Малинину подошел Веников. «Там больше места для маневра». «А здесь мы и правда под прицелом?» «Потому что преступник слишком хорошо знает тот дом. Лида пропала буквально у нас из-под носа. Там был вход в подвал, который заметить было практически невозможно. Я не знаю, какие там еще припасены сюрпризы, так сказать». Малинин вперил взгляд в стоящего напротив мужчину. «Я достаточно ясно пояснил?» «Вполне. Тогда давайте согласуем действия», — кратко проговорил Веников. Мы с напарником обсудили ситуацию и готовы встать в охранение, чтобы обеспечить контроль над периметром дома. Веников помолчал. Что конкретно вы хотите здесь найти, для каких целей мы остаемся? Ехать назад небезопасно. наводнение плюс непредвиденные действия преступника не позволяют нам сейчас вернуться. Согласен, логично, проговорил Веников. Поэтому ждем утра. Марин глянул на часы. К рассвету на подмогу прибудет группа из Питера. «Нам нужно вывести трупы, собрать улики». Егор вздохнул. «Ну, те, что еще остались». Малинин глянул на него. «И еще. Вокруг дома здесь тоже ловушки есть. За сторожкой стоит пришпиленный к дереву труп участкового. Он туда проверить пошел, все ли в порядке». «Чем пришпиленный?» Удивленно возрился на него Веников. Малинин понял, что сейчас для спецназовства нужна яркая картинка. Чтобы он, наконец, отключил функцию здесь собрались одни идиоты, а я один молодец, и начал помогать. Егор мотнул головой и повел его за собой вокруг палисадника за сторожку. Когда луч фонаря выхватил застывшее восковое лицо Пасечникова, пропоротое стрелой, то Веников даже вздрогнул, несмотря на всю свою браваду. Картина и правда была страшная. Трупы изрядно потрепали звери, да и, судя по состоянию лица. Вороны и сороки тоже не стали брезговать и изрядно поживились. Что здесь вообще происходит? Сглотнув, проговорил боец спецназа. Не знаю, вздохнул Малинин. Одно ясно, нужно быть на стороже. Задача ясна, отрапортовал Веников. Малинин благодарно кивнул и потянулся в дом. Когда он вернулся, то мельком увидел, что Юру умудрился втиснуть машину прямо на разбитую перед входом к Лумбу и сейчас широкие колеса, вскопавшие свежую землю, понемногу утопали в стекающих по краям канавок ручейках дождя. «Юра!» — негромко позвал он. «Ты чего как слон в посудной лавке?» — сказал он, обернувшемуся на зов молодому человеку. «Ой-ё!» — только и произнес оперативник. «Не, ну, я чтобы поближе». «Я оценил твое рвение», — покачал головой мужчина. Войдя внутрь, Малинин огляделся. Домешка был вполне современным, с большой кухней, вымощенной керамогранитом и утыканной приборами бытовой техники. В углу гостиной, соединенной с кухонным пространством, даже притаился камин, перед которым сидел дядя Сава и отсутствующим взглядом смотрел в черное нутро очага. «Сейчас натоплю, тепло будет. Лиза, вон чайник стоит, поставь воду кипятиться. А то неловко, вроде как гости» бесцветным голосом проговорил мужчина. Он наколол лучины, сунул ее в подготовленную закладку дров и вскоре рыжий язык пламени облизывал бревнышки со всех сторон, а комната понемногу стала наполняться янтарным теплом. Дядя Сава на автомате делал привычную для себя работу. Он, даже не спросив никого, заварил на всех чай и достал какую-то снеть из холодильника. «Почаевничайте», — сухо обронил он а сам сел на табуретку возле камина и стал смотреть на огонь. «Дядя Сава, а у вас нет телефона хоть кого-то из детей Анатолия Викторовича?» — тихо спросила Лиза. «Надо Гале сообщить, Насте. Я звонила, но у меня все номера устаревшие». «Ну что, Галя, она-то то ли не родная. Насте, конечно, надо сообщать». «Я что-то сейчас не уловила вашу мысль», — нахмурилась Лиза. А, -а, -а, а махнул рукой в миг постаревший дяди сава галя то ли не родная дочь старик видимо строил какой то внутренний монолог а Настин телефон вон там на ящике в книжице поищи лиденька недавно его только записывала отлично я думаю что будет лучше если елизавета позвонит малинин глянул на лизу сможете позвонить ночью нахмурилась девушка «Ну, я думаю, если она захочет приехать хранить отца, то как раз утром успеет на рейс», — заметил Егор. Девушка скорчила недовольную мину, но не решилась спорить на этот раз. Она набрала номер и услышала вместо гудка какую-то звонкую детскую песенку и вслед за ней сонный голос, который что-то спросил по-немецки. — Настя, привет! Это Елизавета, извини, что разбудила, — выпалила девушка. — Лиза? «Привет!» — удивленным голосом откликнулась Настя. «Прости, что звоню ночью, но я с плохими новостями. Настя, умер Анатолий Викторович. Юлия при смерти». Настя замолчала, потом переспросила. «Ты сможешь завтра встретить меня в аэропорту?» «Я в доме Анатолия Викторовича. Я найду, кто тебя встретит», — проговорила Лиза. «Хорошо». Мне нужно многое рассказать. и Знаешь, я даже рада, что его больше нет. — Что ты хочешь рассказать? Елизавета замерла с трубкой в руке. — Надеюсь, завтра мы увидимся, — сказала Настя. — Не телефонный разговор. Лиза глянула на мобильник, пожала плечами и проговорила. Я ничего не поняла, но мне кажется, Настя что-то знает. Малинин махнул рукой, глянул на часы, что-то прикинул в уме и сказал. «Ладно, если больше ни у кого шикарных озарений не возникает, предлагаю на боковую. К рассвету здесь должны быть эксперты, наконец можем начать нормальную работу. Надо еще труповозку вызвать», — сказал Малинин. Егор все время из наблюдал за стариком. Ему необходимо было сейчас вывести сторожа из зоны комфорта, потому что следователю казалось странным то, как неожиданно бесследно пропала кухарка — А сейчас здесь материализовался старик. Такие совпадения Егор не верил. Хотя, может, так все и было. И дядя Сава совсем ни при чем. Данила подозвал Малинина и тихо сказал. Там криминалист Зинченко мне звонил. Я его попросил. Он с посоха по моей просьбе смы выбрал. На конце острия есть кровь. Там очень мало материала, но, скорее всего, кровь человеческая. «Это плохо», — сказал Малинин а это может значить, что посох использовали для ритуальных убийств, как я и предполагал. Помните, там по краям посоха углубление. Так вот, мне кажется, это сделано для того, чтобы кровь попала в нужное место». «Вы с Береговым из одного кружка, наверное?» — съязвил Егор. «Он тоже ритуальными убийствами бредит», — проворчал Малинин. «Ладно, давайте отдыхать». Данила подсел к Лизе, свернувшейся на кресле калачиком и смотрящий на огонь. Он посмотрел, как пламя отражается в ее глазах, как непроизвольно сжимаются руки девушки, и ему стало до боли жаль ее. Мужчина словно видел, что внутри нее притаилась тьма, о которой она сама не знает. Данила еще несколько секунд смотрел на девушку, а потом тронул ее, и она очнулась. «Что тебе?» Старик сказал, что на втором этаже комната есть. Мы с тобой спим там. И не сопротивляйся. Я тебя одну не оставлю. Я и не думала, — спокойно ответила она. Одним неловким движением она подняла себя вверх, покривилась от боли и пошла к двери, качая головой и ведя непрекращающийся внутренний монолог. Данила кивнул молчаливым Малинину и Ласточкину, сидящим поблизости, и пошел вслед за Лизой. Через некоторое время пространство опустело, все разошлись, и дом погрузился в дремотную ночную тишину. И только сгорбленная фигура старика выделялась на фоне тлеющего камина. Лиза лежала без сна, она до боли в глазах вглядывалась в ночную мглу, терпеливо сносила постоянную ноющую боль в руке и пыталась унять волнующееся сердце. Девушке было страшно до тошноты. Она хотела сейчас очутиться дома в безопасности и вспомнить, что происходящее — это всего лишь сон. Но такой сон преследовал ее уже несколько лет. Лиза часто просыпалась по ночам в поту с бьющимся в горле криком. Но никогда еще сновидения не прорывались на уровень реальности, как это происходило сейчас. Лиза глянула в маленькое окошко, которое выходило как раз на большой дом. Она присела на кровать и, подперев голову руками, долго смотрела в темноту. Позади нее примостился Данила, он с осторожностью обнял девушку и затих. «Я за тебя боюсь», — прошептал он. «Ты появился в моей жизни так стремительно и уже боишься за меня? Данила, я ничего про тебя не знаю, совсем ничего. Вот спроси меня, кто твой муж, я тупо отвечу, — Данила, и все». Лиза освободилась от его объятий и прилегла на кровать. «Надо поспать». «Что ты хочешь узнать?» Данила вытянулся рядом с ней и осторожно обнял. Лиза взглянула на него. Мужчина долго смотрел ей в глаза, потом наклонился, чтобы поцеловать. Он на секунду остановился, но Лиза не отстранилась. Ей было сейчас слишком спокойно и хорошо рядом с ним, чтобы снова начинать этот бег по кругу. Девушка провалилась в его объятия, и на секунду у нее мелькнула мысль, что она могла бы в него влюбиться. «Э, молодежь!» — послышался от двери голос Малинина. Данила обернулся на голос и сел на кровати. «Что такое?» — резко спросил он. «Да ерунда какая-то. Я не спал, смотрю на двор, дом. Вдруг в темноте стали огоньки загораться». Егор подошел к окну. «Какие огоньки?» «Светлячки, что ли?» «Самое время для шуток», — буркнул Егор и подошел к темному проему окна. «В окнах, но не общий свет, а как фонариком. Снизу плохо видно, здесь лучше. Так что, простите, но мне нужно глянуть». Малинин стал неспешно оглядывать громадину усадьбы, видную отсюда. Странно, что огоньки загорались в разных окнах по всему дому. В разных концах дома загорался свет и очень быстро то в одном, то в другом. Может, показалось? Но в этот момент со стороны улицы в чуть приоткрытое окно ворвался душераздирающий женский крик. Он шел от хозяйского дома и, дойдя до них, растворился в темноте ночи. «Что это?» — севшим голосом произнес Данила. Но Малинин уже бежал вниз, поднимая всех по тревоге. Топот ног по лестнице внес сумятицу в спокойный сон дома, надежно укрытого ставнями от ночного крика. Через минуту зевающие люди уже стояли на кухне. «Что случилось?» «Похоже, опять беда», — Малинин натягивал на ходу куртку. «Кто-то рыскал по дому. Потом до нас донесся женский крик. Береговой со мной, все остальные здесь. Иван Гаврилович, я бы на твоем месте тоже остался». Ласточкин только недовольно дернул головой, но отступил от двери и пропустил Малинина и Берегового. Лиза инстинктивно прижалась к Даниле и замерла, потому что реальность стала еще ужаснее. «Может, Лида моя жива?» — вдруг спросил дядя Сава, появляясь из темного маленького коридора, соединявшего гостиную и ванную комнату. «Не нужно себя терзать и строить предположение. Приказ был сидеть тихо», — шумно выдохнул Ласточкин. Поэтому давайте без пререканий сидим тихо». Егор Николаевич и Юра выскочили на улицу. Малинин кивнул Веникову. «Слышали?» «Конечно. Фигня какая-то». Очень громкий крик, будто рядом стояла, покачал головой Веников. «Пошли через винный погреб. Мы дверь входную изнутри закрыли. Через центральный не попасть». «Может, стекло кокнуть?» — спросил спецназовец. «Погоди. Давай здесь попробуем». Но больше не было ни света, ни криков, только холодная тишина, нарушаемая дождем и ветром, летала вокруг, пытаясь их убедить, что дом абсолютно пуст, и они больше ничего там не найдут. Малинин пошел к входу в винный погреб, подергал за дверное кольцо, но дверь не поддалась. Егор тихо выругался и повернулся к береговому. Надо старика спрашивать. Без него мы точно в дом не попадем. Может, он какие ходы знает? Двери толстенные, быстро не сломать. Давай мы с напарником через центральный попробуем, спросил Веников. Добро, коротко кивнул Маленин. Юра, быстро к сторожу, нужны ключи. Лида говорила, что здесь замок какой-то сложный. Береговой бросился обратно и тихо проскользнув в дверь, отмахнулся от вскочившего ласточкина. Ключи от погреба с есть? без вступления спросил он у дяди Савы. Старик помотал головой и произнес. — Он изнутри закрыт, скорее всего. — Сейчас ключи найду, только замок зараза заедает. Деньжи еще как за самолет, а закрывалка западает, — деревянным голосом произнес старик. — Давайте я с вами пойду. Я не смогу объяснить, как свет включить. А с электричеством как-то поприятнее по этим подвалам ползать. Они гуськом двинулись в обратный путь. Замок заскрежетал, щелкнул, и дверь отворилась. Пожилой мужчина пошарил по стене и включил свет. Малинин и Береговой молча двинулись за ним. В погребе ничего не изменилось, и здесь точно никого не было. Малинин подошел к встроенной в стене двери и, нажав на нее, открыл. — Это еще что такое? — искренне удивился дядя Сава. — Нашли, пока ползали здесь. — Видимо, еще один ход, — тихо произнес Малинин. Егор чуть приоткрыл дверь, глянул в темноту подвала и постоял несколько секунд, прислушиваясь. Было тихо и только тянуло сыростью и затхлостью. — Как меня этот дом задолбал, — сказал Береговой. — Ну, пошли. Егор пошел вперед и сразу же остановился, потому что под сводами прокатился чей-то тихий шепот, так словно говорили прямо за стеной. «Что это?» — мужчины замерли. «Кстати, недостроенная часть дома кишит звуками и скрипами. Сквозняк гоняет стружку, и она издает неприятный шипящий звук, как будто дом населен змеями, или прошлое тащит за собой шлейф пополам этого дома», — глядя пустыми глазами, — сказал старик. Фонарик в это время освещал его лицо снизу, и впечатление было самое неприятное от этой мизо-сцены. Тут — буркнул Береговой. «Я, конечно, трезво мыслю, но, знаете, здесь не самые курортные места, а вы такие страсти начинаете говорить, да еще и на ночь глядя». «Это не я. Это продавцы дома так говорили», — махнул рукой мужчина, и наваждение исчезло. «Давайте экскурс в историю оставим на потом. Сейчас нужно понять, кто кричал». «Где эта женщина?» — Егор подошел к проходу, который вел в подвал. «Ой, не уверен я, что человека мы ищем», — вздохнул старик. «Старик, давай не темни. Рассказывай на чистоту. Что ты нам с загадки подкидываешь?» — резко повернулся к нему маленин «У нас их и так достаточно». «Не горячись», — дядя Сава огляделся. «Подвалы эти очень старые. Выход из них даже в лесу возле озера один есть». Как туда пройти, я не знаю. Проход туда из второй части дома. Если бы был свет там, это одно, но без него делать нечего, заблудимся и не выберемся. Я уж не знаю, кто такое придумал, но загадок здесь масса. Почему, думаете, дом в этом месте недостроен? Старик вздохнул. Потому что никто из рабочих ко второй части не может приступить. То опоздают на автобус. То чуть ли не всю бригаду грипп свалил, то уж добрались, начали работать. Один ногу сломал, вторую руку повредил. Бригадира с аппендицитом увезли, вот так. Хозяин с тех пор сказал, что чуть позже займется, а не смог. И здесь все одно к одному. И света нет, и звуки эти странные. Так что не знаю я, кого мы ищем. Это ж как громко кричать из подвала надо было, чтобы звук стены прошел и на втором этаже в моем доме вы услышали. «А почему вы решили, что кричали из подвала?» — вдруг спросил Малинин. «Я предположил», — отрезал пожилой мужчина. «Ты меня вопросами с подковыркой не строжь. Ты думаешь, я не вижу, как ты смотришь на меня?» — зло спросил дядя Сава. «Ты бы лучше так внимательно смотрел, когда жену мою кто-то умыкнул». «Откуда к вам тянет?» — вдруг напрягся береговой. В воздухе действительно присутствовал легкий, еле различимый сигаретный дым. «По-моему, оттудова», — с тревогой сказал дядя Сава. «Там, кстати, просто комнатенка какая-то. Проходец вроде узкий был, но, может, уже заложили. Хозяин за ненадобностью много проходов поназакладывал. Мало ли кто забресть может». «Юра, давай в ту сторону двигайся», — еле слышно сказал Егор и перевел взгляд на старика где свет включается. Дядя Сава молча подошел к стене, откинул неприметную дверцу электрощитка, потянул рубильник наверх. Слабенький свет редких лампочек вспыхнул на стенах, но это мало помогло. Большая часть пространства все еще оставалась во тьме. Егор сразу же пошел в направлении, откуда слышались шаги берегового. «Идите ближе, смотрите!» Юра указал на скомканную, похожую на оберточную бумагу, брошенную в углубление стены. «Что это?» «Бумага какая-то. Мало ли что может здесь валяться?» Малинин присел возле оторванного лоскута. «Хотя слишком чистое для этой пылищи. Вдруг впереди послышался еле различимый стук. Малинин с Юрой, не сговариваясь, устремились легкими шагами по коридору вперед, а старик потянулся за ними. Тишина была неподвижной, а нагулка выдавала дыхание людей, щедро делилась с пустотой возникшими звуками, и подвалы начали оживать. Впереди вдруг послышался треск, и Егор ускорил шаг, нагоняя преследуемого. — Не стоит прятаться! Выходи из тени в свет! — неожиданно громко произнес Егор и вышел в середину. — Тебе не уйти, то же понимаешь! — Нет, нет! Кто здесь? «Я испугался! Я вовсе ни от кого не бежал!» — дрожащий голос отделился от одной из стен. «Вы кто?» В пятне дрожащего бледного света появился испуганный человек. «А что ты здесь делаешь?» — голос Малинина гремел под сводами. «О как! Павел, мы тебя уже обыскались!» — нахмурился Береговой. «Да что случилось-то?» — Паша по-женски всплеснул руками. «Идеть твою маковку!» — взревел Береговой. — Что-то странно ты себя ведешь. Не находишь? Тут народу кучу грохнули, еле вылезли, а он в темноте по подвалам шарится. Он присмотрелся и кивнул на сверток в руках Паши. — А это что у тебя? — Кто кричал. — Где женщина? Юра сделал шаг вперед и тряхнул его за плечо. Но Малинин вдруг подошел поближе, незаметно толкнул Юру, чтобы тот обратил на него внимание, и сурово покачал головой, давая понять, что сейчас оперативник не прав. «Что я сделал, чтобы меня допрашивать?» Паша нервно переступил на одном месте. «Помолчи», — посоветовал ему Юра. «Тоже мне, случайный прохожий». «Можно?» — спокойно спросил Егор, глазами указывая на предмет, который Паша держал в руках. Тот нервно пожал плечами и нехотя сунул Егору в руки небольшую коробку. Малинин дернул крышку, и от неловкого движения коробка перевернулась. В свете фонарей на пыльный пол, искрясь гранями, стал литься водопад из драгоценностей. Здесь были кольца, серьги, подвески, сапфировое ожерелье, оформленное затейливым узором желтого металла, крупный жемчуг. «Ничего себе!» — присвистнул подошедший дядя Сава, а все остальные замерли в молчаливом недоумении. «Это, получается, мы клад нашли?» — откашлялся береговой. «Да, думаю, не только клад, но и того, кто за эти побрякушки столько народу покалечил», — тяжело вздохнул Малинин. «Ладно, нужно выводить его отсюда. Паша, ты лучше сразу скажи, где женщина, которая кричала?» «Нет здесь никакой женщины», — всхлипнул, сказал Паша. «Не усугубляй ситуацию», — тяжело опустил ему на плечо руку Юра. «Да запись это была», — вскрикнул Паша. — Мне команда пришла, чтобы я ее включил. «Зачем — Зачем? — уставился на него Малинин. — И от кого команда? — Я ничего больше не скажу, — сказал Паша и тяжело вздохнул. — Ладно, пойдем поговорим. — Юра, надо это все собрать. Опись наверху сделаем. Малинин наклонил голову под притолокой и перешел в другое помещение. — Давай выводить его отсюда. Егор Николаевич злобно сплюнул под ноги. — Урод! Оперативник быстро покидал сокровище обратно в коробку, и мужчины двинулись к выходу. Паша нервно выдергивал руку из крепкого зажима ладони берегового, и когда юрий это надоело, он отвесил Павлу под затыльник, а когда тот попытался возмутиться, поднял кулак на уровень его глаз, отчего Паша сразу сник и успокоился. На улице продолжала бушевать непогода. Ветер рвал кроны деревьев, мечущиеся в темной густоте неба, И старушку сейчас можно было найти только по пробивающимся полосам света из-под ставен. Береговой за перехватил подозреваемого, но Малинин остановил его и произнес: Юра, найди Веникова и второго. Он нахмурился и сплюнул. Фамилию его забываю. Пусть возвращаются. А с этим как? Уставился на Егора оперативник. Юра, ну, как-нибудь мы с Ласточкиным справимся без тебя 10 минут покачал головой Малинин и повел Пашу вперед. «Да я не в этом смысле!» — обронил Юра, но потом махнул рукой и побежал искать спецназовцев. «Вы не понимаете, что делаете!» — тихо проскулил Паша, когда Малинин толкнул его в спину. «Потому что мы с тобой, наверное, живем разными понятиями», — оборвал его Егор. Дверь в сторожку распахнулась, и на пороге стоял Ласточкин, который явно поджидал их в коридоре и услышал разговор. — Вот ты на, — тебе удивленно произнес следователь. — А мы тебя, мил человек, обыскались. — Он, что ли? — Иван Гаврилович вопросительно поднял глаза на Малинина. — Ну, все, что я могу с уверенностью утверждать, — это нахождение данного гражданина в подвалах усадьбы со свертком в руках. Малинин толкнул Павла в комнату, пинком послал под него стул и, с силой нажав на плечо, усадил дрожащего мужчину. «Что все это значит?» — испуганно спросила Лиза. «Почему вы так с ним обращаетесь?» «Это же Паша!» Девушка с тревогой взглянула на давнего приятеля. «Паша, где ты был все это время?» Дверь распахнулась, по комнате прокатился влажный выдох ветра, и шумно ввалились Береговой и два спецназовца. «Это он, что ли?» — недоуменно уставился Веников на затравленно оглядывающегося Павла. «Шустрик!» Ты что ли к тюрьму устроил? спросил он, отвешивая Паше легкий подзатыльник. Прекратить! зло выкрикнул Малинин. Всем выполнять свои задачи. Веников встать в охранение. Мы не знаем ни что здесь произошло, никто виновен. Спецназовцы покривились, но молча удалились исполнять приказания. Егор Николаевич, но вы же понимаете, что Паша не виновен, тихо проговорила Лиза. Я его сто лет знаю. «Так, сейчас эта комната служит кабинетом следственной группы», — вскользь проговорил Малинин. «Юра, удали отсюда всех гражданских». «Еще чего?» — вспылила Лиза. Малинин осадил ее порыв взглядом, и Данила, до сих пор молчавший и оценивающий обстановку, взял девушку под руку и потянул в сторону коридора. «Давай мы не будем мешать людям работать». «Работать?» — воскликнула она. «Сейчас они все повесят на Пашу». Уведите отсюда нервную барышню, пожалуйста, выдохнул Малинин и присел перед Пашей. Дверь за Данилой и Лизой закрылась, дядя Сава тоже вышел, и Егор остался с береговым Ласточкиным и единственным подозреваемым. Вы ничего не понимаете и должны отдать мне эти драгоценности, зло проговорил Паша. Ага. Может, тебя еще до города подбросить? Постукивая кулаком о ладонь, спросил Юра. Это было бы очень кстати. Отпустите меня, иначе. Паша замолчал, иначе мой ребенок погибнет. Юра перебирал драгоценности, кривил губы и испускал восхищенный шепот. Украшения и правда были искусно сделаны сверкали гранями разноцветных камней, отличались от многих видимых оперативникам изделий чудесным золотым плетением, и сразу было видно, что эти вещи делали. «Мастера своего дела!» «Надо сфоткать все подробно и начать опись делать!» Ласточкин, вытащив из сумки карандаш, подхватывал им вещицы и рассматривал на свету. «Ну и поглядеть, может, под описание на какой-нибудь краже попадут!» Малинин, закончив заполнять шапку протокола, взглянул на Пашу. «Так чего ты там лепетал-то?» — спросил Егор у трясущегося Павла. «Сын мой умрет, пока вы здесь рассусоливаете!» Выкрикнул сидящий на стуле мужчина. «Какой сын!» — покривился Егор. «Ты же вроде свободный художник. Без семьи и обязательств, как мне сказали». «А я должен был им сказать, что у меня ни хрена не получилось!» Он уронил голову на грудь. «А за полгода потратил все накопления и вернулся в Москву. Но полгода для компьютерщика — это вечность. Такого хорошего места я уже не нашел. Устроился по-среднему». Потом женился, сына завел. Я попросил денег в долг у Красудского. Он дал, но я отдать не смог. А потом мне помогли. Но взамен я должен был поддерживать хорошие отношения с Анатолием Викторовичем. — Кто помог? — спросил Малинин. — Да не знаю я, — почти рыдая произнес мужчина. — Все сообщения приходили на телефон. Потом поступали деньги на счет. А потом пришло вот письмо. Они написали, чтобы я сюда приехал и по карте что-то в подвалах нашел. Я отказался. Паша заплакал. Ему три года, понимаешь? Темный зовут. Он маленький очень, и темноты боится. Костяшки его пальцев побелели, когда он вцепился в стул. Короче, Маринин грохнул по столу кулаком. И яснее. Четыре дня назад я в сад за ним приехал, а воспитатель говорит, что забрали его уже. Я говорю, как? Кто? А она так удивленно, жена ваша позвонила и сказала, что ее сестра заберет. У моей жены нет сестры. Нет, понимаешь? Размазывая слезы по лицу, проговорил Паша. Домой прихожу, моя там вся белая. Спрашивает, а ты Тему привел? Я ей все рассказала, она дает лист бумаги. Домой, говорит, пришла, а там лист на кухне лежит с указаниями. Что делать, чтобы сына вернули? Паша вынул из кармана смятый лист бумаги. «Совет при любых обстоятельствах дельный. Не обращайтесь в полицию. Артем в хороших условиях. Но если хотите, чтобы ребенок вернулся в семью, надо, чтобы отец выполнил эти условия. Не то мы заберем и мать. Приезжай на дачу к Красудским, там получишь инструкции дальше. Мы сами тебя найдем. Все выполнишь, получишь и сына, и денег». «Хрень какая-то!» — буркнул Ласточкин. мать ты им зачем, если ребенка забрали?» Вдруг Пашин телефон заерзал, и на экран выплыло сообщение. «Спрашивают, у меня ли сверток?» Паша поднял глаза. «Напиши, что у тебя!» — раздраженно сказал Малинин. «Просят фото!» Малинин вырвал у него из рук телефон, сфотографировал найденные Павлом украшения и отправил обратно фотографию. Следователь быстро переписал номер, с которого приходили указания, и отправил его в управление, снабдив описанием ситуации. «Иван Гаврилович, телефон его, пусть у тебя будет», — сказал Егор. Но в этот момент всплыло еще одно сообщение, и Малинин молча повернул экран к Юре. Оперативник прочел текст, хмыкнул и, поднявшись, пошел к дверям. «Иди по подвалам. Еще 10 метров после клада. Там три двери». «За одной из них узнаешь, где твой сын». «Я, наверное, чего-то не понимаю», — пожал плечами Егор. «Ладно, мы забираем Веникова, а второй пусть вас всех стережет». «А куда вы?» — нахмурился Ласточкин. «Иван Гаврилович, проведите допрос, пожалуйста», — обернулся на пороге Малинин. «Мы сейчас придем». Малинин, Береговой и Веников быстро пересекли двор и снова очутились в подвале. Тяжёлое темное пространство не пропускало ни одного луча света, не давало шанса ни единому дуновению ветра и как застывшая масса лежала за дверью. В безмолвии витал спёртый воздух, пахло болотом, и лишь сверху иногда доносились какие-то стуки. «Ну, пошли», — кратко бросил Малинин и двинулся вперёд. «Если я правильно помню, то вначале здесь большое помещение». А потом начинается такой лабиринт, что я просто не знаю, куда мы с этим узором дойдем. По крайней мере, на карте именно так. По коридорам прокатился протяжный звук. Егор выставил руку вверх и призвал остановиться. — Ну что, опять шорохи времени, — поморщился Малинин. — Нет. Человек стонал точно, — остановился береговой. Это ж столько лет стояло это произведение русского зодчества, и никто и не знал, видимо, что здесь можно без декорации фильмы ужасов снимать, неудачно пошутил Веников. Очень смешно. Но и так, как в хорроре прожили прошедшие два дня, недовольно сказал Малинин. Ну, у кого какие соображения? Егор периодически поглядывал по сторонам и пытался рассмотреть что-то в нескольких отвоеванных у тьмы метрах. Вот здесь стоял Павел. Подполковник указал на боковой тоннель. Значит, нужно двигаться отсюда. С той стороны изредка тянет сырым воздухом. В остальных движений нет. — Может, начнем с него? — спросил сыщик словно у самого себя и, задумчиво почесав переносицу, решился. — Да, пожалуй. Узкий проход касался шершавыми стенами рук, ног, Одежда зацеплялась за оббитую кирпичную кладку. Но фонари легко пробивали темноту, освещая путь вперед. «Стойте!» — выдохнул Егор. «Стойте!» «Вот сюда посветите. Здесь дерево». Бледное пятно фонаря высветило старое, почерневшее, местами поеденной плесенью полотно двери. Малинин постучал по нему кулаком, но были слышны только глухие удары. Егор подергал за проржавевшую ручку — Но так открыть тоже не получилось. Разрешите! Веников немного отстранил Егора и в одну секунду ударом ноги распахнул неожиданное препятствие. Полотно заскрипело, охнуло и провалилось вперед в облаке пыли. Вот так! довольный собой произнес Веников. Егор Николаевич несколько секунд постоял, прислушиваясь, потом перевел взгляд на Веникова и спросил. Не возникло мысли, что это очень старые подвалы, и нам на голову может потолок упасть, если вести себя чересчур активно. — но все же хорошо, — пожал плечами Ведников. А, ну, если так рассуждать, то да, — покивал Малинин и посветил внутрь открывшегося пространства. Все было как везде. Серые сырые стены, затхлый воздух, Только здесь к сырости примешивался запах серы и гари. «Милое местечко!» — съязвил Юра. «Что ж здесь было-то? Камеры пыток никак». Свет выхватывал голые стены, шаткий стол с оплывшей свечой, куски сена, разбросанные по полу. Вдруг луч набрел на выступ в стене и, пройдя дальше, споткнулся об увиденное и вернулся. Егор даже не поверил, что в простенке виднелась чумазая детская нога в сползшем носочке. Веников охнул и бросился в ту сторону, и вслед за его движением раздался детский истеричный вопль ужаса. — Мальчишка-то здесь откуда? — Веников пытался удержать в руках бившегося мальчишку. — Помогите же, он голову себе разобьет! — Аккуратнее, он цепью привязан, не пораньте его! — Отпусти его! — крикнул Малинин. «Он в шоке! Отпусти на пол и отойди!» Веников как можно более аккуратно отпустил ребенка, но остался сидеть рядом. «Это чего такое?» — тихо спросил Береговой. «Юра, иди за отцом его», — сказал Малинин. «И кусачки нужно найти, чтобы цепь обрезать». «Это чего вообще?» — повторил вопрос Берегового Веников, осматривая тряпку, на которой сидел ребенок, и грязную миску с водой. Вдруг по подвалу снова прокатился стон, но на этот раз он был такой близкий, что даже у Малинина пробежал холодок по спине. Веников привстал с места, мальчишка, притихший рядом с ним, стал поскуливать, а Егор, обернувшись, увидел, что в самом углу этого помещения лежит тело. «Это еще кто?» — икнул Веников. Малинин подскочил к неподвижному человеку и застыл. Это как раз Лида, которую мы считали погибшей. Нога женщины почернела и, по всей видимости, была сломана. Она сидела, свесив голову на грудь и еле дышала. Каким-то чудом Лида оказалась жива, и даже сейчас, спустя несколько дней, она дышала и иногда приходила в себя, чтобы позвать на помощь. Коридоры выдали приближающегося берегового, который что-то бубнил идущему впереди Паше. Мужчины перешли порог подземелья, и Павел, увидев ребенка, буквально остолбенел. «К сыну подойдите», — сказал Малинин. «Придержите его. Нужно цепь перекусить». «Темчик! Темчик!» — дрожащими губами произнес Паша, опустившись на колени и подползая к сыну. «Милый мой, это папа!» И пока Веников разбирался с цепью, Малинин и Береговой решали, как поднимать отсюда Лиду. «Юра!» По-любому до приезда скорой ее трогать нельзя, проговорил Егор. Сейчас тронем, а вдруг она умрет. Ее должны на месте стабилизировать. Я позвонил уже в Никольск. А сколько они добираться будут?» – пожал плечами Юра. «Что делаем?» «Смотрись вокруг. Веников, веди семейство наверх, а мы пока здесь», – скомандовал Малинин и глянул на экран телефона. «Времени уже 4 утра, так что скоро должны наши подъехать». Егор глянул на уходящих и негромко сказал. «Старику пока ничего не говорите, и пришлите Ласточкина сюда». Целый час Береговой кружил по ближайшим проходам, а Малинин с Ласточкиным сидели над телом Лиды, вытирая ей лицо и прикладывая к губам влажные салфетки. Егор, глядя на нее, думал, что по его вине беспомощная женщина оказалась здесь, а Ласточкин лишь горестно вздыхал время от времени. Наконец, в плывущем влажном туманом сером рассвете показалась машина скорой помощи и автомобиль с местными криминалистами. Веников выбежал навстречу, скоро и грубо погнал медиков в подвалы, а криминалист Зинченко побежал за ними, еще издали рассказывая, что коллеги Егора подняли его ни свет, ни заря и попросили выехать на место происшествия. — А сами они где? — не понял Малинин. — Я откуда знаю? — нервно воскликнул мужчина. — Мне начальник позвонил и все сказал. — Ну, что у вас тут? Зинченко оборвал свою скандальную речь на полусловие, поворачивая в подвал, где медики пытались решить, как лучше выносить лиду. — Так, я понял, все серьезно. Давайте разбирать задачи. Неожиданно деловито проговорил он. — Егор Николаевич, можно вас? — спросил Ласточкин, отзывая Малинина в сторону. — Слушай, мы когда шли, ты ничего странного не заметил? — Здесь все странное бесцветным голосом ответил подполковник. «Там коридор боковой еще был, и запах оттуда». Ласточкин покачал головой. «Ну, как, медикаментами, что ли?» «Сейчас глянем. Все равно нужно пройтись по подвалам этим», — устало сказал Маленин, и вдруг боковым зрением увидел, что по подвалу идут Лиза с Данилой. «Этих кто сюда пустил?» — внутренне закипаясь, спросил он. «Фиг знает» пожал плечами Береговой и пошел им навстречу. — Ребята, обзорную экскурсию нужно заранее заказывать. — Мы к Егору Николаевичу. Точнее, я хотел поговорить, а Лизу одну не могу оставить. — Что нужно? — грубо спросил Малинин, наблюдая, как врач и фельдшер с помощью Веникова перемещают тело на носилки. — Я хочу с вами по подвалам пройти. Можно? — вдруг сказал Данила. — Конечно, — пожал плечами Егор. «Я просто не знал, как предложить». «Ты издеваешься, что ли?» — прошепел он. «Вам мало всего, что произошло». «Не горячитесь», — спокойным тоном оборвал его Данила. «Мне нужно посмотреть на этот подвал изнутри. Только я сейчас смогу определить, тот этот дом, который строил Сталечкин для активации гиперкуба, или нет?» Малинин молча покачал головой и, повернувшись к Веникову, произнес... Поставь одного человечка этих безумцев охранять. Пусть они Христа ради в сторожке сидят, — громко сказал он. И так нервы не к черту, а тут, оказывается, еще и гиперкуб есть, и прямо специалист по нему имеется. — Хорошо, — сказал Данила. — Вы как эту дверь открыли? — он показал наваляющееся деревянное полотно. — Нежно, — ответил Веников. — Я заметил, — проговорил Данила а я бы сделал вот так». Молодой человек вдруг пробежал по стене рукой и, вынув один из камней, стал за что-то дергать, и вслед за этим заходил запорный механизм, оставшийся в косяке двери. «Откуда знаешь?» — почесал бровь Егор. «Работа такая», — в тон ему ответил Данила. — Егор вздохнул. «Ладно. Но от нас не бегать, и вот за барышней смотреть». «А я?» — сразу возразила Лиза. «Данила, я тебя прошу!» — вдруг вскрикнул Малинин. «Уйми ее сейчас же!» Медики потянулись на выход. Веников довел их до выхода и вскоре вернулся, чтобы двинуться вместе с остальными вглубь этого лабиринта. Малинин пошел впереди по темным подвалам, высвечивая дорогу мощным фонарем. Егор внимательно оглядывался, боясь что-нибудь упустить. Он понимал, что усталость последних дней берет свое — Но сейчас расслабляться никак нельзя. Ситуация просто очень странная. А главное — гибнут люди. Вот уж не думал, что в нескольких десятках километров от родного города такие пирамиды Хеопса Веников водил фонарем по стенам. — Ну, показывай, Иван Гаврилович. Откуда тянуло? Пожилой следователь пожал плечами и, покрутившись на месте, проговорил. Не знаю, вроде сейчас и нет ничего. Ну, пошли вот сюда поглядим». Они повернули в ответвление прохода и вскоре уперлись в тупик. Но раньше здесь, видимо, можно было передвигаться, потому что дверь стояла, крепко схваченная раствором цемента. «Вот это уже современное искусство!» — похлопал по полотну Веников. «Гаврилыч, ну что церемоница, Давай разобьем ее!» — Снизу от прорехи пойдем и аккуратно простучим, потому что если сверху начать, еще что-нибудь обвалится. — Стучать или ты поколдуешь и откроешь? — Малинин посмотрел на Данила. — Здесь стучать, — твердо сказал молодой человек и предусмотрительно сделал несколько шагов назад, увлекая за собой Лизу. Веников с товарищем стали методично стучать по застывшему раствору, как вдруг в одном месте пошла трещина. Командир спецназа отошел немного назад и врезался в полотно двери всем телом. Послышался треск, цемент разлетелся на мелкие куски, и временная заплатка упала. «Одно слово, строители!» — отплевываясь от поднявшейся пыли, — проговорил Веников. Подождав, пока осядет пыль, они вошли в образовавшийся проем. «А Зинченко где?» — вдруг спохватился Ласточкин. «Сейчас догонит. Следы собирает», — отмахнулся Егор. Сухой воздух с запахом древесины наполнял скользящий вдаль коридор. Очередной ход в старом доме был вполне современным. Свежая покраска стен говорила, что здесь уже делали ремонт. «А что мы ищем?» — спросил Ласточкин у себя и окружающих. «А то я что-то начинаю забывать». И, шагнув в новое пространство, молча пошел вперед. «Я уже боюсь что-нибудь еще найти. Сколько здесь проходов-то?» — огляделся Егор. Коридор не стал новой загадкой. Он был пуст и обрывался очередной стеной. Единственное, что было необычно, так это сухой и приятный воздух. — Интересно. — Смотрите, стена до конца не доходит, — Малинин постучал по ней. — Можно я? — сказал Веников, широким плечом отодвигая Егора. — Ломать не строить, — проговорил он, — и со всей силой подошвы тяжелого ботинка врезал по стеночке. Тонкая перегородка не выдержала такого обращения и провалилась внутрь, обнажая куски гипсокартона. Командир пролез в образовавшуюся щель, и на его движение мгновенно откликнулись несколько светильников. Стало светло. — Не перестает удивлять это халупа! — с холодным бешенством в голосе сказал Малинин. — Ну-ка, тихо! — Как бормочет кто-то. «Вон оттуда звук идет!» Звуки производил магнитофон, стоявший в углу и рассылающий в разные концы подвала шепот с призывом о помощи. Комната больше напоминала больничный кабинет в областной поликлинике. Стол, два стула, стеклянный шкаф с препаратами и кушетка. Исключение составлял лишь стеллаж с книгами. Из этой комнаты просматривались и две остальные – в которых тоже при движении вспыхнул свет. «Куда это мы попали?» Ласточкин подошел к стеллажу. «Энциклопедии? Книги по медицине?» «Идите сюда!» — позвал Веников из дальней комнаты. Там было на что посмотреть, так как это было помещение, похожее на вочину хирургов. Если бы они не были в подвале старого дома, то можно было спутать этот кабинет с обычной операционной. Столы из нержавеющей стали, шкафчики, мойка, капельницы. Не было только мониторов. «Здесь, похоже, и оперировали Юлю», — сказал Малинин. «Вдалеке от всех». «Да в таком месте можно и больничку построить, и никто сюда не сунется». «А здесь, похоже, раздевалка и свитер чей-то остался», — сказал Береговой, осматривая маленькую комнатенку. «Уже хорошо», — проговорил Малинин. Он подхватил со стола карандаш и аккуратно выдвигал полки. Везде было пусто. Лишь в одной из угла выкатился клочок смятой бумаги. — Что-то есть? — Юра нагнулся к нему. — Бумажка какая-то. Подполковник расправил лист на столе. — Чей-то телефон, наверное. — Семь цифр. — Ну, хоть какие-то вещи стали попадаться на нашем пути. — Все так сделано. На высшем уровне Юра обходил помещение. Малинин встал и еще раз огляделся. Больше ничего примечательного не попадалось. Егор заглянул даже в прореху между стеной и столом и, попросив фонарик, направил туда луч света. «Юра, хватайся за стол с другой стороны. За ним, похоже, сейф. Нужно отодвинуть». Они вдвоем с Береговым оттянули предмет мебели и увидели, что в стену и правда вмонтирована небольшая дверка. Егор с Береговым переглянулись и снова уставились на кнопочки цифрового замка. «Ну и как это открыть?» — вздохнул Малинин. «А давайте цифры с бумажки введем», — предложил Береговой. «Ага. И скажем, Сим-Сим, откройся», — усмехнулся Малинин. «Юра, кто в здравом уме будет писать код от сейфа на клочке бумаги?» «А можно я попробую?» — проговорил Веников. «Порой самые простые вещи оказываются действенными». «Делайте, что хотите», — выдохнул Малинин и отошел. Веников с Береговым сели перед сейфом. Один стал произносить цифры вслух, а другой — выводить их. И как ни странно, это сработало. Послышался щелчок, и дверца открылась. «Вуаля!» — сказал Береговой. Малинин недоверчиво покосился на сейф и прикрикнул на полезшего внутрь Юра. «Руки уберите, товарищ оперуполномоченный!» «Ну я же открыл!» — протянул Юра. — Значит, тебе достается премиальное право сбегать за пивом, когда в город вернемся, — проворчал Егор. — Ух ты! — присвистнул Ласточкин, присев на корточки. Да здесь целый клад. — Где там эксперты? — Здесь видеокассеты, какие-то папки. — Да здесь я! — послышался голос Зинченко из коридора. — И как вас сюда занесло? — сказал криминалист. — Очень тяжело работать, — покачал головой Зинченко. Мы как-то к домашним или на худой конец подвальным обстановкам привыкли. что это у нас здесь? Ну надо же, самодельная больничка, — он удивленно оглядывался. Кто же здесь в доктора играть любит? Кто бы знал, — Малинин развел руками. Ребята, вы мне для начала этот сейф перетрясите, а потом остальное. — Егор Николаевич, слышишь? — сказал Зинченко, раскладывая свой чемоданчик на столе. Из Питера звонили, сказали, что опер из аэропорта звонил по поводу того, что женщину, которую вы просили встретить утром, он в прилете не нашел. «Говори яснее, и так голова квадратом уже», — сказал Малинин. «Передаю дословно», — глянул на него криминалист. «Утром в аэропорту гражданку из Австрии в прилете не обнаружили». Пошел проверять». По камерам увидел, что когда прилетел самолет из Австрии, то все прибывшие разошлись кто куда. Но были три женщины-одиночки. Он же не знал, какая. Зинченко надел перчатки. Две сели в обычные такси, а одна выходила из здания с каким-то мужиком. Она с ним поговорила о чем-то, и они пошли к стоянке. Там они сели в красное Рено. Самое хорошее — это то, что номера сохранились, когда им квитанцию выдавали. «Я не понял, а почему опер ее не встретил?» — спросил Малинин. «А вот этого я не знаю», — откликнулся Зинченко и присел перед сейфом. «Позвольте, начну работу работать». Береговой и Веников слонялись по помещению, Ласточки насматривал аккуратно разложенные инструменты возле хирургического стола, а Малинин мрачно смотрел за действиями Зинченко и периодически поглядывал в сторону Данилы. «Можно я гляну на подвал?» — спросил последний. «Нет», — твердо сказал Малинин. «Можно 15 суток получить. Это я не против». «А осматривать место происшествия нельзя!» «Стойте здесь, раз пришли, будете понятыми, потому что у меня нет варианта найти в этой глухомане других!» «Хотя какие из вас понятые?» Малиин покачал головой. «Вот эту папку можешь забирать!» Со вздохом положил на стол пачку бумаги Зинченко. «Сейчас здесь закончим, и тогда наверх пойдем!» друг Зинченко замолчал и застыл. «Мужики!» Вдруг тихо произнес он. «У нас есть пять минут. Таймер показывает пять минут. В этом шкафчике бомба!» Он, не отрываясь, смотрел вглубь сейфа. «Что? Что ты говоришь?» Послышались голоса присутствующих. Первым сориентировался Веников и крикнул вслух. «Быстро! На улицу! Покинуть здание! Данила! Лиза! Бегом вперед!» Он схватил папки и диск со стола и сунул в руки Береговому. «Беги! Спасай вещдоки!» «Зинченко! Встань!» крикнул Малинин. Он схватил криминалиста за плечо и потряс. Лиза вдруг почувствовала, как вокруг запястья сомкнулись железной хваткой пальцы Данилы, и она буквально полетела по воздуху. Девушка слышала тяжелое дыхание людей сзади, пару раз поскальзывалась, но ее успевал подхватить Ласточкин, бежавший за ней, и подтолкнуть вперед. Они бежали по извивающимся ходам подвала, но понимали, что не успевают выбраться наружу. Вдруг Ласточкин вспомнил, что можно выйти через дополнительную дверь, которая вела в холл. «Лестница!» — крикнул Ласточкин. Но поднявшись, они обнаружили, что дверь заперта. «Мужики! Там дальше пролом был в потолке, и лестница стояла!» — крикнул Береговой. В вечной тишине подвалов слышались лишь топот ног и тяжелое дыхание. Вскоре они заметили, что в одном из подземных залов и правда есть пролом. «Лиза, вперед!» — крикнул Данила, и без разговоров. Он подхватил ее и поставил на ступеньки. «Быстрее! И наверху бегом из дома! Не жди нас!» Девушка карабкалась по шаткой лесенке, пока не зацепилась за край пола, щетинившийся зазубринами дощатых краев. Каким-то чудом она подтянулась на руках и, перенеся вес тела вверх, упала на пыльный пол. «Следующий!» — хрипло крикнула она. Девушка вдруг заметила, что доски, которыми был выслан пол в нежилой части усадьбы, начали крошиться от веса упертой в них лестницы. Поверхность проваливалась на глазах. Лиза беспомощно оглянулась, ища, чем можно подпереть лестницу, чтобы она не проваливалась вниз. Девушка вскочила на ноги, схватила валяющуюся деревянную балку и, подтащив ее, положила как опору подверх стремянки. Бревно удачно легло на перекрытие, и лестница надежно уперлась в него. И в эту минуту появилась голова Ласточкина. «Что ты здесь сидишь?» — гаркнул Иван Гаврилович. «Давайте следующий!» — крикнул он вниз. «Садитесь рядом, а не то все остальные рухнут вниз», — она кивком показала на пол. час от часу не легче. У нас осталось минуты, не больше, а там неизвестно какой заряд. Может, зря бежим, и здесь каждый кус заминирован?» Когда над полом показался Зинченко, подземелье отозвалось толчком взрыва. «На выход!» — крикнул Ласточкин. «Зинченко, беги с Лизой! Я попробую их вытащить!» «Не надо!» — закричал криминалист. «Они побежали по другому туннелю, поняли, что не успеют здесь!» Втроем они пересекли комнату, уворачиваясь от мелких досок, которые начали падать сверху. «Вон там дверь!» — Лиза указала вперед. «Там выход!» Но выход оказался запертым. Вдруг сзади охнул и осел на пол Зинченко. «Что с ним?» Лиза успела подхватить его голову, чтобы он не ударился о пол. «По-моему, по затылку чем-то получил. Если я взвалю его на спину, его точно чем-нибудь прибьет», — закричал Ласточкин. «Бери его под ноги, а я за руки. Просто придерживай и говори, куда мне идти. Я сам буду тащить». Ласточкин развернулся спиной по ходу следования и, перехватив поглубже подмышки Зинченко, пошел, следуя указаниям Лизы. За ним рушились перекрытия и стены. В едком облаке штукатурки и пыли было уже почти не видно дороги, они задыхались и кашляли. «Давайте, давайте! Недалеко осталось!» Следующий взрыв опрокинул их на пол, и Лиза, ударившись головой, отключилась на несколько секунд. Придя в себя, она увидела, что Ласточкин лежит поверх криминалиста, а сверху сыпятся доски и серый порошок цемента. Но вдруг в конце коридора она увидела спасительное окно. Ласточки, ну очнись, ну пожалуйста! Иван Гаврилович!» Она трясла его одной рукой, другой сбрасывая с него доски. «Да я же вас двоих не вытащу!» — с досадой в голосе крикнула девушка. Слезы смешивались с пылью, потянула дымом. Лиза заметила языки пламени в том месте, откуда они бежали. Протащив Ласточкина волоком несколько метров, она выбила стекло каким-то кирпичом и, высунувшись наружу, закричала. «Помогите, мы здесь!» «Ну, кто-нибудь!» Но ее крик тонул в общем грохоте. Оглянувшись, девушка увидела, что огонь подбирается к Зинченко. «Господи, дай силы!» С этими словами она подбежала к криминалисту и, схватив за пиджак, потащила к окну. «Ласточкин, гад, очнись!» — кричала она. «Ласточкин, но я же не перекину тебя!» Подхватив по дороге обломок доски, она со всей силы кинула его в Ивана Гавриловича. «Очнись, паразит! Ну, Ласточкин, милый, ну очнись же ты!» На этих словах майор зашевелился и поднял голову. «Где я?» «Мгновение, уже на том свете! В окно прыгай!» «Нет, погоди, помоги Зинченко перекинуть!» «Мне не встать!» «Нога, кажется, сломана! Детка, ты беги!» «Так помогай мне снизу тогда! И не ной!» Елизавета оглянулась и поняла, что действительно одно мгновение, и она уже не выберется из этого ада. Собрав остатки сил, девушка подтянула Зинченко к окну. «Толкай его снизу!» «Я отожму его на руках!» — Ласточкин уперся руками в спину криминалиста. «Тащи!» Кое-как они перекинули тело Зинченко через окно, и боковым зрением Елизавета увидела, что к ним бегут люди. «Прыгай сама!» «Как же!» «Я тебя зря сюда тащила, что ли? Опирайся на меня!» Девушка присела на корточки и, надев на себя руку Ласточкина, попыталась встать. «Ну, помогай! Силы у меня уже закончились, по-моему!» И, закричав, девушка попыталась встать. Следователь, помогая здоровой ногой и руками, зацепился за окно и, подтянувшись, перевалился через него, упав вместе с рамой. «Теперь я!» С этими словами Лиза взялась за оконный проем, но очередной взрыв сотряс дом и темнота накрыла ее, увлекая за собой в пучину безмолвия.